солнечное затмение 1185 года. В церковном предании сохранились сведения о том, что распятие Христа сопровождалось солнечным затмением. На рисунке 1.40 приведено одно из многочисленных старинных изображений распятия, где над крестом слева показано ещё сияющее солнце, а справа оно уже потемнело, будучи закрыто луной. Практически такое же изображение солнечного затмения мы видим и на картине Беннотцо Гоцлли. Вопрос о евангельском затмении мы подробно обсуждали в Хронологии 2-6 и Библейской Руси. Повторим вкратце суть дела. В Евангелиях прямо сказано, что померкло солнце. Лука 23:45. Однако Если Христос был распят в Иудейскую Пасху, то есть в полнолуние, или близко к Нему, как утверждается в Евангелиях, то солнечного затмения в этот момент произойти не могло, поскольку солнечные затмения могут быть только в новолунии, то есть тогда, когда Луна и Солнце находятся по одну сторону от Земли. Только в таком случае тень от Луны может скользить по Земле создавая солнечное затмение, а во время полнолуния луна находится с другой стороны от земли, чем солнце. И поэтому, наоборот, земля может бросить тень на луну, из-за чего происходит лунное затмение. Но не луна на землю. Данное противоречие между Евангелиями и астрономией может быть разрешено, вообще говоря, двумя способами. Либо это было солнечное затмение, но и произошло оно не в тот день, когда распинали Христа, либо затмение было лунным, а не солнечным. Строго говоря, есть и другие пути. Например, можно считать, что никакого затмения не было вообще, или что Христа распяли не в дни полнолуния. Но подобные предположения привели бы к существенным противоречиям с Евангелиями и церковным преданиям. Все-таки распятие Христа в Иудейскую Пасху утверждается вовремя достаточно чётко и недвусмысленно всеми евангелистами. Об этом в Евангелиях много и подробно говорится. С другой стороны, и сам факт затмения тоже всегда подчёркивался христианской традицией. Затмение упоминается всеми многими церковными писателями, а также изображается в христианском богослужении. Обычай гасить свечи с третьей по шестую песнь канона. Теперь, когда мы вычислили наиболее вероятную дату распятия, а именно 1685 год, можно проверить, какое всё-таки затмение сопровождало распятие Христа. Произошло ли в конце марта 1185 года или около того времени полное лунное или полное солнечное затмение? Да, произошло. Это полное солнечное затмение 1 мая 1185 года. Параметры данного затмения приведены, например, в астрономическом каноне, включенном в источники 98 том 5 страница 125. Можно также воспользоваться любой современной компьютерной программой для расчёта солнечных затмений в прошлое. Траектория лунной тени на поверхности на поверхности Земли задаётся следующей таблицей. Таблица номер 4. Время середины затмения 13 часов 18 минут по Гринвичу. На рисунке 1.40 мы отметили 41, мы отметили полосу полной тени этого затмения. Как показывают вычисления по астрономическим программам, например, по программе TurboSky, полоса полного затмения 1 мая 1185 года прошла по Волге от Ярославля до Казани. Здесь оно было полным. На месте будущей Москвы, например, затмение было почти полным. Надменим, что напомним, что вокруг полосы полного затмения расположена Достаточно широкая полоса полутени, в которой затмение видно как частичное. На рисунке 1.41 двумя чёрными кружками на оси затмения отмечены города Владимир и Казань. Ещё одним кружком внизу отмечен Сареград. Подчеркнём важное обстоятельство: данное затмение 1685 года произошло очень близко к тому месту на небе, где около 1150 года вспыхнула Вильямская звезда. Оба события произошли в одном и в том же том же созвездии Тельца. На рисунках мы отметили звёздочкой место вспышки Вифлеемской звезды, а чёрным кружком место на небесводе, где произошло полное солнечное затмение 1185 года. Не исключено, что вспышка сверхновой э звезды ещё была видна на небе в 1185 году. Прошло всего лишь 30 лет. Но даже если она уже потухла, место её появления на небе должно быть свежо в памяти людей. Уже само это обстоятельство должно было связать в умах людей затмение с 1000 затмение 1185 года с Христом. К тому же, затмение произошло вскоре после распятия, а именно от конца марта до 1 мая. Прошёл всего лишь 1 месяц. А поскольку затмение было видно не в Царьграде, а в Владимиро-Сузской Руси и на Средней Волге, то оно вполне вероятно совпало по времени с приходом на Русь известий о распятии Христа в Царьграде. Поэтому для жителей Владимирско-Суздальской Руси затмение 1 мая 1185 года могло совместиться с распятием, что впоследствии отразилось и в евангелиях. Отметим, что в те времена известие о казни из Царьграда во Владимирско-Суздальскую Русь должно было идти примерно месяц. Затмение 1 мая 1185 года было отмечено в русских летописях. Сохранились записи наблюдателей, находившихся около рек Донса и Оскола, где затмение было частным. Под 1185 годом В.Н. Татищев сообщает, «На вечер же мая первого дня увидели затмение солнечное, которого осталась часть, как луна третьего дня. И сказал э, князь Игорь вельможам своим, «Видели те сие?» Они же, ужаснувшись, опустили голову и сказали ему, «Видели?» сие знамение не на добро есть. В Евангелиях правильно сказано, что затмение было после полуденном. А было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Лука 23:44. Поясним, что шестой час дня раньше мог означать полдень, если время считали от рассвета. Известно, что в древности такой способ широко применялся. Мы уже отмечали, что комментаторы Евангелия неоднократно высказывали следующее недоумение: как согласовать сообщение евангелистов о солнечном затмении и померкло солнце с тем, что тьма длилась, по их же словам, около 3 часов? Ведь обычное е солнечное затмение наблюдается в каждом конкретном пункте не более нескольких минут. Естественное объяснение предложил Андрей Нимаевский. Он писал: Мы знаем, что солнечное затмение над всей страной не может длиться 3 часа. Оно могло продолжаться самое больше 4,8 минут. Евангелисты, видимо, обладавшие астрономическими познаниями, не могли сказать и, конечно, не сказали подобной бессмыслицы. У Луки а 20 3 44 у Марка 15 33, по Матфея 27 45 мы читаем над всей землёй что действительно может длиться несколько часов. Всё, солнечное затмение. А 6 мая 1883 года солнечное затмение над всей землёй продолжалось 5 минут, 5 часов 5 минут, но полное э затмение длилось 3 часа 5 минут. То есть как раз столько времени, сколько указано в Евангелиях. Итак, скорее всего, евангелисты в качестве 3 часов назвали не продолжительность наступления тьмы, а в какой-то отдельной точке земной поверхности ополнае время движения лунной тени по земной поверхности. Три часа лунная тень чертила длинную полосу по всей земле, внутри которой наступала тьма. Недаром же евангелисты употребили здесь выражение по всей земле. Такое понимание евангелий подразумевает довольно высокий уровень представлений их авторов о природе солнечных затмений. Но если события происходили в XII веке, а записывались и редактировались не ранее 13-14 веков, или даже существенно позднее, то удивляться тут не приходится. В средние века астрономы уже хорошо понимали механизм солнечных затмений.